все украдено до нас. Автор очень ждал такого прочтения, неоднократно встречавшегося здесь эвфемизма, что вся практическая польза из применения понятия симулякра уже извлечена. То, что информационный образ действительности не может и не обязан, этой действительности соответствовать — это общая глобальная проблема для ответственной и согласованной проработки в масштабах всего человечества не больше и не меньше. Ни в коем случае неуязвимость для эксплуатации в целях извлечения выгоды. Неважно, насколько технически совершенны наши возможности обманывать аудиторию, полагаться на это нельзя. Попытавшись построить информационную стратегию на обмане аудитории средствами эксплуатации уязвимости и эфемерности, можно выстроить только рецепт катастрофы. Итог этому просто и ясно подводится в одном из абзацев последней главы «Заводного апельсина» Энтони Берджеса: «Да-да-да, вот оно! Юность не вечна! О, да! И потом, в юности ты всего лишь как животное, что ли!» Нет, даже не животное, скорее какая-нибудь игрушка, что продается на каждом углу, вроде как жестяной человечек с пружиной внутри, которого ключиком снаружи заведешь, др-др-др, и он пошел вроде как сам по себе, блин. Но ходит он только по прямой и на всякие «вещи» натыкается «бац-бац». К тому же, если уж он пошел, то остановиться ни за что не может». В юности каждый из нас похож на такую маленькую заводную штучку. Юность не вечна. О да, принимать участников аудитории за такие маленькие заводные штучки намного больше, чем «Гривас Error. Нужно хотя бы дочитать до конца заводной апельсин и как следует постараться понять прочитанное. Здесь все хоть и увлекаются немного по дороге, вырастают и хотят со старанием и достоинством пройти свой путь между своими предками и своими потомками. И если они готовы быть со своей аудиторией ответственно и неотступно на всем этом пути, скорее всего, не стоит ничего начинать. Сидите себе спокойно и залипайте в то, что сделают готовые к этому. Если готовы, это совсем другая история, идущая далеко за пределы нашего исследования. Как сказал Мартин Хайдегер, «Пока мы не вникнем мыслью в то, что есть, мы никогда не сможем принадлежать тому, что будет». Чтобы посложившейся в цифровой информационной среде традиции говорить о своих устремлениях сделать мир лучше, нужно знать очень и очень много. В этой короткой аудиокниге мы едва этого коснулись. Впрочем, цифровой воздух для сотрясания открыт и доступен всем. И мы по традиции завершаем последнюю часть об играх состоявшегося искрометным поэтическим фрагментом. Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер. Игорь Губерман